2.8. Александр II женился на княжне Долгорукой через полтора месяца после смерти императрицы. На венчании присутствовало только несколько человек. Они обязались никому ничего не говорить. Но сама Долгорукая, получившая титул «светлейшей княгини Юрьевской», не очень скрывала секрет. Первые узнали ее приятельницы, бонны, няньки. Скоро слух о втором браке императора прошел по всей России. После венчания царь с женой и детьми уехал в Левадию и вернулся в Петербург 22 ноября. Для княгини была отделана новая большая квартира в Зимнем дворце. Там теперь Александр II проводил ночи и значительную часть дня. Он вставал в 8 часов утра, и обычно в шлафроке работал в комнате рядом со спальней. Потом надевал мундир и спускался в кабинет в сопровождении своего милорда. Его собака и собака Юрьевской обе назывались милордами. Княгиня просыпалась очень поздно и звонила императору. Он тотчас снова к ней поднимался. Ее звонок был проведен в его рабочий кабинет, и старые сановники... Делавшие ему доклады иногда опускали глаза, слыша, что по звонку вызывают русского царя. Но Александр II не обращал внимания на сановников. Он все меньше заботился о чужом мнении, даже о мнении членов своей семьи. Великие князья приняли женитьбу отца покорно, с худо скрытым раздражением. Они почитали и боялись императора, и по внешности поддерживали добрые отношения с его женой. Однако слухи о возможном ее короновании приводили их в такое же негодование, как разговоры о Конституции. Коронование Юрьевской и Конституции неясно связались между собой в представлении и у них, и у двора, и у самого императора. В намеченной Ларис Меликовым государственной реформе речь шла о создании каких-то подготовительных комиссий для рассмотрения разных важных вопросов. Все знали, что государственная жизнь сводится к созданию комиссий. Так было всегда, и в самом слове «комиссия» было нечто успокоительное, знакомое, неспешное. Но выработанные подготовительными комиссиями законопроекты должны были по плану Ларис Меликова поступать в общую комиссию с участием выборных людей от населения. Эти последние четыре слова вызывали при дворе ужас. Сам Ларис Меликов, впрочем, утверждал, что остается противником Конституции. Иногда, увлекаясь своим красноречием, он говорил царю, великим князьям, консервативным министрам, что своими руками задушил бы человека, который предложил бы ввести в россии конституционный образ правления. Однако глаза у него при этом как будто бегали, или так казалось его высокопоставленным врагам. Они находили, что армяшке верить нельзя что он хочет положить конец вековому самодержавию царей. Все эти разговоры так надоели царю, что он старался думать о них, возможно, меньше. Сам он не имел вполне твердого мнения о проекте. Иногда ему казалось, что прав Ларис Меликов, иногда, что правы его враги. Александр II почти склонился к тому, чтобы закончить свое царствование государственной реформой. Но он не был ею увлечен, как в молодости был увлечен делом освобождения крестьян, да и не взлагал на нее особенных надежд. Думал, что эта реформа не успокоит России, не положит конца работе тех людей, которые старались его убить. Однако другое, военные суды, генерал-губернаторы, смертные приговоры, все уже было испробовано и ни к чему хорошему не привело. Напротив, некоторое успокоение было достигнуто с тех пор, как он признал и призвал к власти Ларис Меликова. Сам министр внутренних дел был убежден, что революционное движение уже подавлено благодаря его мерам. Разумелось, уничтожение третьего отделения, отмена административных высылок, Сближение с благомыслящей частью общества, укрепление доверия к власти, к законности, к правовому порядку. Об этом он неизменно докладывал царю и многозначительно подчеркивал, что при нем покушений на цареубийство не было. Ни ему, ни Александру II не было известно, что в действительности покушения готовились, но не удались и остались незамеченными. Так народовольцам не удалось взорвать каменный мост во время проезда царя. Император по-прежнему внимательно, с жутким любопытством и недоумением читал полицейские доклады о террористах. Государственный департамент полиции, заменивший третье отделение, теперь считал опаснейшим из них Андрея Желябова, которого Гольденберг в своих показаниях назвал гениальным человеком. «Кто такой?» — спрашивал император. Его особенно неприятно удивило, что Желябов был из крестьян. До сих пор цареубийцы в русской истории обычно бывали дворяне. Идут на смерть как будто смелые люди. Но чего же они хотят? Разве это мыслимое дело, распад России? В показаниях Александра Михайлова было сказано, распадение России по главным национальностям должно быть предоставлено доброй воле составляющих ее народов, что, конечно, и произойдет ввиду издавна существующего к тому расположения. Царь читал это и только пожимал плечами. Однако все неприятности, связанные с государственными делами, теперь не очень расстраивали Александра II. Он был счастлив, как давно не был счастлив в жизни. Ему хотелось только того, чтобы люди оставили его в покое и дали ему возможность свободно, не скрываясь провести остаток дней с княгиней и с детьми от нее. Все, что было связано с Юрьевскими, теперь занимало его больше, чем государственные дела. В день доклада Ларис Меликова у княгини был назначен костюмированный детский праздник. Уступая желанию, просьбе или полускрытому приказу царя, наследник престола согласился прислать на праздник своих сыновей. Они должны были сблизиться с детьми Александра II от княгини. Император входил во все подробности праздника, обсуждал костюмы детей и подарки им. Чтобы облегчить детям сближение, были приглашены еще девочки графа Воронцова. Царь был очень доволен. Как ни был он теперь равнодушен к общественному мнению, глухая враждебность великих князей утомляла его и сильно ему надоела. Первый вопрос за день был, как всегда, о первом мундире. Лейб-Гусарский и Конно-Гвардейский считались его любимыми. Это раздражало кавалергардов и вызывало у них ропот, несколько забавлявший царя. «Теперь, говорят, мои умники министра спорят о том, как ездить представляться Кате в сюртуке, как в частной персоне, или в мундире, как члену царствующего дома. Скоро будут ездить к царице», — весело подумал он. В одиннадцать часов... Он в самом лучшем настроении духа спустился по винтовой лестнице в свой кабинет, сел за стол, просмотрел прежние записки и доклады Ра Ларис Меликова. В первоначальный проект реформы были внесены небольшие изменения. Александр II вносил их больше для того, чтобы не во всем соглашаться с министром, да еще чтобы смягчить и противную сторону. Он знал, что в жизни, и особенно в политике, почти все выходит совсем не так, как ожидали, хотели или опасались. Нынче важный день, больше нельзя откладывать, сегодня же все и решить, — думал он бодро. В сущности, вопрос уже был решен. Может быть, именно за это история прославит? — Здравствуй, Михаил Тарелович, — ласково сказал он министру. — Кажется, волнуется, значит, будет долго говорить, — подумал царь. Желт нынче, как лимон. Он не очень красив, бедняга. Очень непрезентабелен Михаил Тарелкович. Враги называли за глаза министра внутренних дел Михаилом Тарелковичем, уверяя, будто его так прозвали на Кавказе солдаты. У Александра Второго не было национальных или сословных предрассудков. Ему было совершенно все равно, что намеченный им в главы правительства человек был не русский по крови и не аристократ по происхождению, но у него было легкое предубеждение против некрасивых людей. Он предложил Ларис Меликову папиросу и подумал, что генерал верно предпочитает свои собственные толстые, которые он крутил из дешевого табака. Царю внушало уважение, что этот не имевший состояние человек неизменно и упорно отказывался от денежных наград. Каждый день такого не встретишь. Да, он честен, хоть лукав. Ну что ж, скорее бы начинал свою волынку. Законность, правовой порядок, выборные люди, слышал, знаю, наизусть знаю. Царь поговорил с Ларис Меликовым о здоровье, спросил, продолжается ли кашель. По долгому опыту ему было известно, что такие обычные, никому не нужные вопросы, не свидетельствующие ни об интересе к человеку и ни о чем-либо вообще, вызывают восторженную благодарность, когда их задает он. Выслушав с сочувственным видом ответ, царь замолчал, приглашая министра приступить к делу. Ларис Меликов в самом деле очень волновался и чувствовал себя в это утро худо. Ночью тяжело кашлял и думал, что благоразумнее было бы бросить политику, подать в отставку и уехать в теплые края. Он знал, что окружен ненавистью. Вначале это ему было занимательно новизной. Теперь ненависть придворного мира его тяготила и даже пугала. Власть сама по себе не очень его соблазняла, но он был честолюбив и мечтал о том, чтобы связать свое имя с большим историческим делом. «И ему и мне надо торопиться. Знаю, кто идет к нам на смену». Во дворце уже было довольно много людей. Ему почтительно кланялись, он любезно всем отвечал и еще яснее обычного чувствовал общую ненависть к себе. Конечно, слышали, что скоро решающий доклад. Сторонников Конституции при дворе было мало. Ей неопределенно сочувствовали некоторые очень немногочисленные сановники. Несколько генералов, по-солдатски преданных царю, также по-солдатски стояли за Конституцию, потому что такова была царская воля. Была еще небольшая партия княгини, вместе с ней возлагавшая смутные надежды на новый строй. Ларис Меликов хотел незаметно сыграть на короновании Юрьевской для того, чтобы добиться от царя осуществления своих планов. Без нее ничего не будет. Бабы на базарах о ней говорят. Батюшку царя попутал леший. История за большое дело простит мне небольшую хитрость. Во всяком случае народ за мной, — думал он, как думают почти все правители мира. Из народа он знал лишь солдат. Здесь народ представляли только лакеи. Вот этому, быть может, и не так нужна конституция, — с улыбкой подумал он, когда дверь распахнул старый лакей. Его лицо ничего, кроме предельной почтительности, не выражало. Ночью, ворочались в постели, он опасался, что кашель помешает ему говорить. Но лишь только он начал свой доклад, от его нездоровья ничего не осталось. Речь его лилась гладко. Царь слушал довольно внимательно, хотя без большого интереса. Почему-то его настроение духа начало ухудшаться. «Прекрасно говорит, настоящий оратор. Исторические язвы старой России, а у новой России никаких язв не будет?» Еще будет ли твоя новая Россия? Все-таки я пока указы не подписал. Сближение с благомыслящей частью общества. Не очень и она хочет сближаться, благомыслящая часть общества. Увенчание здания — это такая манера выражаться, это начало Конституции. Зачем же ты говоришь, что ни о какой Конституции не думаешь? Царь давно привык к тому, что его все обманывают, и даже не очень за это сердился, именно ввиду всеобщности этого явления, как нельзя было бы сердиться на законы природы. Умом он был почти согласен с министром, но сердцем любил самодержавие, и хотя решил пойти на государственную реформу, все же не мог отделаться от легкого раздражения против человека, который эту реформу предлагал. Тот ханжа Победоносцев тоже говорит превосходно. И много я их всех слышал. Сколько ерунды они говорили, сколько дурного посоветовали, сколько разумных мер считали невозможными, сколько глупых считали целесообразными. И по мере того, как говорил Ларис Меликов, Александр II колебался все больше. Пока решение не принято, но минут через десять он с Божьей помощью кончит, и тогда надо будет сказать «да» или «нет». Сейчас я еще не связан, еще несколько минут не связан. Да, он либерал, он стоит за умоление самодержавия, ему легко. Не его оно, самодержавие, а мое, моих предков, и решаю я. Однако я уже думал, и думал, больше думать нечего. Все же он честный человек, старый боевой генерал с тремя георгиями. Царь теперь никому по-настоящему не верил, кроме княгини. Но офицерам все-таки верил немного больше, чем другим. Призвать к власти либерального профессора было бы выше его сил. Сделать главой правительства при обновленном строе генерала, увешанного боевыми орденами, было неизмеримо легче. Да-да, выборные люди. Им вдруг овладела апатия, которую в пору его детства Жуковский считал главным его недостатком. «Все равно дело уже решено, вино созрело». «Сейчас скажу ему, что принимаю его проект. Еще две-три минуты можно не давать согласия, а потом будет решено и кончено». Вдруг он вспомнил, как без малого полвека тому назад, шестнадцати лет отроду, он, держа за руку отца, перед аналоем принес присягу, не щадя живота своего до последней капли крови к высокому его императорскому величию самодержавию, Силе и власти, принадлежащие права и преимущества, узаконенные и впредь узаконяемые, по крайнему разумению, силе и возможности, предостерегать и оборонять. Вспомнил фигуры митрополитов, Евангелие и крест на Аналое, императорские регалии вокруг Аналоя. Вот и пришел конец. Однако это была присяга наследника. Она не может связывать государя. И ведь, по крайнему разумению, силы и возможности, сил осталось немного, и возможности больше нет. Да и что такое наше человеческое разумение? Господи, Боже отцов и царю царствующих, настави, вразуми и управи меня в великом служении мне предназначенном, да будет со мной... Предсидящая престолу твоему премудрость, Пошли ее с небес святых своих, Да разумею, что есть угодно перед очима твоима, И что есть право по заповедям твоим. Когда-то его особенно потрясли эти слова, Заученные наизусть присяги. Он курил папиросу за папиросой, И они дрожали у него в руке. Флигель-адъютант вошел на цыпочках и доложил о великом князе Николая Александровиче. Ваше Величество, — приказали доложить тотчас. — Через минуту пусть войдет. Я позвоню, — сказал царь, вспомнив о детском празднике. Он тотчас снова оживился. — Да. — Так кончай, Михаил Тарьелович, я тебя слушаю. Ларис Меликов взглянул на него. — Теперь или никогда? — «Завтра, может, перерешить», — подумал он и сказал длинную запутанную фразу, только ее и приготовил заранее из всей своей речи. В каком-то из придаточных предложений как будто что-то проскользнуло о княгине. Он не решился бы сказать прямо. Но смысл запутанного намека заключался в том, что при новом строе коронование княгини станет вполне возможным. Выборные люди, благомыслящая часть общества, отнесутся к этому совершенно не так, как царская семья и двор. «Удалось!» — с восторгом подумал он. «Я принял решение», — сказал царь. «Думаю, что ты прав. Надо пойти на эту большую реформу». Что она принесет нам, я не знаю, и ты не знаешь. Но думаю, что другого пути нет. Во главе всего управления для объединения действий я поставлю одного человека. Тебе известно, что этот человек — ты. Решающее слово было сказано. Стало неизмеримо легче. Царь позвонил. Ларис Меликов, изменившимся, дрожащим голосом благодарил его за доверие, говорил, что недостоин оказанной ему чести, называл принятое решение счастливейшим и мудрейшим делом русской истории. Может быть, и вправду именно сейчас послано с неба премудрость, подумал царь. Двенадцатилетний великий князь в татарском костюме, сшитом для детского праздника, робко вошел в кабинет и поздоровался с дедом. Ларис Меликов встал и почтительно поклонился. «Для него стараемся», — сказал царь почти весело. «Знаешь его? Это твой будущий государь, его величество император Николай II. Мы сейчас пойдем, Ники. Я больше тебя не задерживаю, Михаил Тариелович. Когда, ваше величество, прикажете представить указ на подпись?» «Да, когда представить на подпись», — повторил Александр II и опять ненадолго задумался. Короновать княгиню нельзя было раньше, чем через год после смерти императрицы. Но между государственной реформой и коронованием должно было пройти хоть два-три месяца для того, чтобы люди поменьше связывали одно с другим. Думаю, что начало марта подойдет. Представь мне все к первому марта, Михаил Тариелович, в добрый час. Ну-с, пойдем, будущий самодержец всероссийский, очень тебе к лицу этот костюм. Гого будет в гусарской венгерке.